Глава 9. Тихо, словно в этом доме все спокойствие страны. Руслана тяжело ворочалась к кровати, не могла уснуть. Я тоже лежал без сна, глядел в потолок, проматывая мелькавшие, как калейдоскоп, дни. Все смешивалось. Хронология осталась в отчетах. Перед глазами рассыпалась мозаика, кусочки которой накладывались, двоились, спаивались как влитые. Вот Алина пробует пенную шапку Рафа. Это было сегодня? Так? Так. Вернее, уже вчера. Вот Ира от удивления фыркает, и кола идет у нее носом. Темные пятна на каких-то документах. А это когда? В самом начале Алини? или когда Алина уже проснулась с новым человеком? Вот снова Алина, сияя, вскакивает из кресла мне навстречу с криком: «Разрешила! Разрешила!» Забавно. Я вдруг сообразил, что так и начинаются все наши свидания. Она встает мне навстречу, сначала с кушетки, теперь из кресла. Руслана вздохнула и меня окатило паникой. Вдруг я произнес это вслух. Кольну слово свидание. Оно навязалось на язык как-то само собой. Я ничего не имел в виду. Это было просто как синоним, чтобы не было навстречу и встречи в одной фразе. Я сам учил Алину говорить красиво, четко и правильно. При ней всегда старался выражаться корректно, избегал сленговых словечек, а она все равно нацепляла их где-то. Все эти ее ага, угу, редкие, но так выделявшиеся среди цветистых книжных выражений. Мы с Русланой так и не поговорили вечером. Когда я пришел, она уже была дома, лежала в кровати. Когда я окликнул, сделала вид, что спит. Я не знал, что предпринять. Как себя вести? Решил, что утро вечера мудренее. Может быть, за ночь что-то придет? чтобы отвязаться от мыслей. Я отвернулся к стене. В голове все крутилась строчка: "Ты вставала из кресла навстречу ко мне. Ты вставала из кресла навстречу ко мне". Стих получился сам собой. Я проснулся в темноте и отчетливо ощутил, как пахнет глубокой осенью. За окном хмуро гонял мусор сердитый ветреный октябрь, в котором уже почти не осталось красок. Он пришел как-то вдруг после хрустящего теплого сентября, совсем как алинина осознанность. Часовая стрелка скользит незаметно, сложно увидеть ее движение, даже если пристально наблюдать, но она скользит, и время идет. А осенний ветер с каждым часом дует все сильнее. Осторожно, не зажигая света, я встал вышел на кухню остро очень изо всех сил захотелось вернуться в то утро когда я делала Руси бутерброды с ореховым вареньем я закрыл глаза на секунду поверил что получилось Не получилось хотелось горячего но на телефоне было только пять утра и я не стал ставить шумный чайник налил воды сел принялся смотреть на рассвет записал ночное стихотворение на салфетке Сложил в четверо, сунул под горшок салонку с намерением потом поправить ритм. Голова была тяжелой, щеки горели как печка, а пальцы, наоборот, стали ледяными. Кажется, я все таки не спал этой ночью. Руслана вошла неслышно, Дернула цепочкой бра, пробормотала щурясь. "Чего не спишь?" Я хотел было поговорить с ней начистоту, но, во-первых, это дурацкая инди Во-вторых, пришлось бы признаться, что вчера я был с Алиной, что подслушал их с Сашей разговор. Да так не спится что-то. И мне не спится, вздохнула она. Будешь чай? Буду. Нет, давай кофе. Все равно уже не поспать до работы. Ты до скольки сегодня? А какой день недели? Пятница, 13 -е. Усмехнулась она, наливая в чайник воды из фильтра и доставая блюдечко с нарезанным лимоном. Пятница, 13-е, ёлки, я совсем забыл. Что? Опять задержишься? насмешливо мрачно спросила она. Нет, Руся, у меня же для тебя сюрприз. Я забыл. Вот идиот-то. Ты, наверное, уже наметила что-то на вечер. Да нет, вроде бы ничего. Она удивлённо пожала плечами. Кое-как накинутый кардиган скользнул на пол. Ой. Я бросился в прихожую, расстегнул рюкзак. Я, кажется, сунул их во внутренний карман. Если потерялись, это будет швах. Уф, на месте. «Руся! Пойдем сегодня. Я, затаив дыхание, протянул едва билета. Артерии теней? Серьезно? Ты когда их купил? Да давно. Игорюк, ну ты даешь! Как умудрился достать? Я же полгода назад начала мониторить, но так и не успела. Все раскупили. Как ты достал? Ловкость рук. Я поднял брови и изобразил магический паз, будто вытаскиваю что-то из рукава и никакого мошенничества и много-много любви. Руслана погладила меня по щеке. Спасибо, Егорёша. Вот никто, кроме тебя, не угадал бы. Это ко дню рождения, да? Какому еще дню рождения? Не сегодня ведь день рождения? О, о, послезавтра. О, нет, милая моя. Ко дню рождения будет кое-что покруче, улыбнулся я, лихорадочно размышляя. Во-первых, чтобы такого крутого придумать, а во-вторых, действительно, как Алина умудрилась раздобыть билеты. К нам, Артерии теней, приезжает в первый раз. Неудивительно, что все было раскуплено сразу же. Я помню, я ведь тоже смотрел билеты. Да, все это было просто на волоске. Но в итоге я одним ударом убил аж трех зайцев. Руслана довольна. Раз билеты пристроил, два про день рождения вспомнил, три Фуф. Если бы я ее не поздравил, она бы точно уверилась, что завел что-то на стороне. Айдая, Айда, храбрый партнёшка.